Глава 23. Спецоперация. Часть 1. Возвращались мы в ближайшую штаб-квартиру корпорации, где можно было спокойно передохнуть, в Сидней. Не представляю, что творится у них на душе, ибо меня разрывало на части от осознания всего произошедшего. А уж что там происходит с наставником и его супругой? Вот уж воистину пути людские неисповедимы. Мы остановились в арендованном небоскребе. На завтра всем работникам здания было выслано уведомление о неочередном оплачиваемом выходном здание закрыто по техническим причинам. Этим двум нужна тишина и покой. Куда-то еще двигаться в такой обстановке у меня рука не поднимется. Я из горы-то их с трудом забрать смог. Не то чтобы у меня на это не хватало сил. Просто они же прилипли в объятиях друг к другу. Ощущал себя третьим лишним и прерывать момент очень не хотелось. Отдыхайте. «Я приеду завтра вечером. В апартаментах есть все, что нужно для проживания. Здоровье я уже проверил, починил, подлатал. Если захотите куда-то выйти, у входа в пентхаус вас будет ждать инвалидное кресло». Осторожно донес я им информацию и попытался ретироваться. «Иван, подожди!» – сорвался с места Рюдигер. «Спасибо тебе огромное за все. Скажи, а ты можешь помочь?» Проводя испытания, я смог отрастить ноги, но не смог вернуть в них чувствительность или способность ходить тем, кто был их лишен. Но ну, примерно больше года определенная настройка нервной системы, которую так просто не переписать. Я сделаю все, что смогу, но позже. Проклятый концлагерь должен быть уничтожен. Да, я понимаю. Только позови меня, и я в миг отправлюсь с тобой. Не сегодня. Отдыхайте до завтра. Покачал я головой и ушел, отправившись в ближайший магазин с медицинским оборудованием, найденный куратором. Закончив все дела в городе, я, уставший, отправился в гостиницу известной международной сети, где воспользовался вип-картой и получил ключ от номера. Заказал ужин и принялся размышлять, как быть в сложившейся ситуации. Мой соратник и друг предложил несколько вариантов, и после пары минут обсуждений мы остановились на втором из них. В мои руки лег телефон, и я набрал номер, по которому не звонил уже очень долгое время. «Добрый день. Как у вас дела? Как погода в Исландии?» «Великолепно. Только что прошла буря и получила повреждение баржа в порту. Но, думаю, тебе на самом деле это не интересно, да, князь?» «Верно, ваше высочество, вы, как всегда, правы. Как думаете, готова ли ассоциация впервые проявить себя так, как ей подобает?» Задал я в лоб вопрос, прекрасно понимая, что она не может не знать о предстоящей миссии, Не с ее силой. «Если я скажу, что не готова, разве это что-то изменит? Ну вот и не задавай глупых вопросов. Выступаем послезавтра утром». «Я хотел в полночь. Послезавтра утром по моему часовому поясу. Думаешь, собрать членов ассоциации быстрее ты сумеешь?» «Да я, честно говоря, думал вас к этой задаче привлечь». Вот поэтому и послезавтра утром. Я не питаю иллюзий о моментальной отзывчивости наших с тобой коллег. На вас, как всегда, можно положиться. Что-нибудь привезти? Сувенир какой-нибудь? Артефакт привези, работу над которым забросил. Только доделать не забудь. Все, у меня прием. До связи. Положила она трубку и вогнала меня в ступор. Да уж, дама с характером. Ладно, раз она так говорит, значит, сделаем ей артефакт. Артефакторика. Наука будущего, которой еще только предстоит войти в число освоенных ремесел человечества, и несмотря на имеющиеся у меня знания, я не спешил давать их людям. Это банально опасно. Все мои разработки, так или иначе, военного предназначения, и, само собой, давать их в руки своенравных людей, я не собирался. Когда-нибудь позже на базе ассоциации будет создан какой-нибудь регулирующий орган, исследовательская лаборатория, союз ученых, артефакторов и исследователей, которые этим и занимаются пускай. И делать это они должны не раньше и не позже того самого момента, когда устои мировых лидеров массово пошатнутся, иначе вновь начнется подковерная борьба за новый тип ресурсов. Короли, императоры, президенты и сейчас тратят непозволительно много денег на исследования в этой области, но запретить им я не могу. Разве что через СЧН, но для этого нужен прецедент. Какой-то ужасный случай, после которого всем запретят подобные исследования. Идти на такие жертвы я не готов. Есть ведь более простой путь. Просто не говорить и отслеживать успехи. Лучших из магов и исследователей, что выживут при создании артефактов за вербую, они захотят... Ну, скажем так, на каждую гайку найдется свой болт. Что-нибудь придумаю. Алло, Кейт, спишь, что ли? Да я по камерам вижу, что спишь. Подъем, давай. Есть работенка. Свяжись со старшим руководством боевого подразделения армии, вели поднимать всех по тревоге. Нет, ничего не случилось. Подробности я дам позже. Все руководство, все командиры и офицеры, младший командный состав организовать в единую конференц-связь. Время связи 20.00 по вашему времени. Все, обнимаю и скучаю. Рассчитываю на тебя. Закончил я разговор с моим директором по коммуникациям. Каким она только директором не числится. Благо делегирование полномочий и комплектование работоспособной команды специалистов, что готовы ночевать на работе, сильно упрощают выполнение поставленных перед компаниями задач. Слышал, как их чуть ли не силой из офиса вытаскивали трудоголиков этих. Не хватало нам еще, чтобы топ менеджеры и среднее звено руководства выгорело и перестало работать. Следующей на связи была Оли, и ей я дал задачу связаться с командованием на фронте, согласовать время для внеочередного заседания Верховной Ставки Командования. Передал ей код тревоги, который принято было говорить в таком случае, дабы к вопросу никто не отнесся халатно. И Ариния. «Привет, малышка. Как дела? Кормите пингвинов на открытии заповедника вместе с крошкой мы? Классно. Слушай, извини, что отвлекаю, но тебе нужно прилететь в Австралию. Билет я уже купил и выслал на электронную почту. Рейс будет через пять часов, а тебе до города еще час добираться. Да, конечно, я знаю, где ты находишься. Кто я по-твоему такой? Так что собирайся, прощайся с подругой, что пригласила тебя погостить к себе и прилетай. Зачем? У меня для тебя сюрприз. «Всё, Арине, это не обсуждается. Считай приказ». Положил я трубку и закатил глаза. «Что за капризная девчонка?» «Теперь остается только ждать новостей. И пока я жду, самое время поужинать». Тук-тук. Я открыл дверь и впустил нахмурившегося до министра обороны страны, в которую в очередной раз попал, не пройдя ни таможенный, ни пограничный контроль. «Дядя Джон, вы всерьёз думаете, что здесь на этаже нужна ваша профессиональная охрана, которая выдает нас с потрохами?» Я просто хочу тихо и мирно провести этот вечер, эту ночь и завтрашнее утро. Прости, сынок, протоколы безопасности. Ладно уж, входи. Сейчас ужин привезут. Ты ведь еще не ужинал? Что, даже не обедал? Это плохо. Ты решил совсем себя загонять, да? Да мне все равно. Думаешь, я не знаю, что ты тайна меня подлотал? Думаешь, этот старик совсем уже из ума выжил и ничего не замечает? Ладно, зачем звал, что за срочность?» Войдя и закрыв дверь, дядька дошел до белого кожаного кресла и плюхнулся в него, кайфуя. «Я только недавно вернулся с Северной Америки. В пустыне Аризона проверял информацию, полученную от наших диверсантов-предателей». «Какую информацию?» «Я успел заснять, но немного. Техника очень быстро портится». Вывел я переброшенные куратором материалы с видеокамеры на ноутбук. Еще бы, сразу два зиккурата. Классификация «Глушители дворец». Проявил глубокие познания мой спаситель из далекого детства. Один больше подходит для защиты, второй для проживания и размещения элит. «А это что?» «Ёб твою мать!» — вскочил он с места. «Вот-вот». «Сколько там людей?» На «Навскидку 20 или 25 тысяч, точно не скажу. Это распределительный центр и аукцион, концентрационный лагерь. Кто-то из людей туда приходит и даже дня не проводит». «Кто-то может сидеть годами, если владельцу раба выгодно и некуда его перемещать, а новый хозяин так и не находится». «Точные координаты есть?» «Есть, но смысл? Туда не добьет ни одна наша ракета. Баллистические можно попробовать, но там такая система защиты, что нужно сотню штук за раз кинуть. Может, и долетит парочка. Опять же, там люди. И наносить урон, словно ковровой бомбардировкой, мы не станем». «Это-то понятно. Но все же...» Дальность авиации, подлет дронов, еще что-то. Мы же не можем сидеть сложа руки и ждать, пока проблема сама по себе решится. А мы не сидим. Я уже предпринял шаги. Операция начнется послезавтра. По вашему времени, где-то вечером. Какова наша роль? Локальное наступление, отвлечение внимания, массовая атака и попытка разрушить, продавить щиты. Место не важно? Нет. Тогда Венесуэла. Планировали на неделю позже штурм начать, подкопив ракет. Но раз такое дело... «Что еще? «Мне нужно место, где я смогу развернуть телепортационные врата. Свяжу их с концлагерем и переправлю людей». «У тебя есть телепорты?» «Немного. На экстренные случаи и контрнаступления масштабные храню». «Обалдеть. А как ты их это того активируешь?» «Сложная система, из-за которой люди вряд ли в ближайшее время начнут применять их, даже если этих самых врат будет много. Нужна хорошая подготовка, а для этого нужны тренировки. И сами врата, естественно». А их нету. Вот такой вот замкнутый круг. Если научники насобирают хотя бы пару тысяч и проведут эксперименты, может и смогут разгадать часть загадок. Подытожил я и приготовился рассказывать дальше, закрыв тему телепортов. Этот козырь я не хотел давать в чьи-то чужие руки. Самому нужно. А вдруг кроме людей в портал запрыгнет кто? Вполне возможно. Поэтому нужны элитные, самые лучшие отряды и маги, которые будут прикрывать тыл наших войск и встречать людей. Нужны будут врачи, психологи, теплая одежда, кровь, вода, еда. Вот такая вот задача. Думаете, как ее решить? Рассчитываю на вас в этом вопросе и СЧН. Именно в этот момент дяде Джону пришло на телефон уведомление о срочном внеочередном собрании правителей. А это? Да, все то же самое буду рассказывать и подсказывать. Заботу над уничтожением войск противника из зекуратов беру на себя. Ну, как-то так, в двух словах. Тук-тук. О, а вот и ужин. «Ну, наконец-то!» Вкусно поужинав, я поделился подробностями с союзником. Меня слушали, внимали, уточняли непонятное и предлагали свои варианты. Я благодаря этой беседе разогнал свои мыслительные процессы и стал практически полностью готов к экстренному собранию. Время пролетело слишком быстро, ведь с хорошим и умным человеком общаться одно удовольствие. «Я пойду в другую комнату и присоединюсь к собранию». Поднялся с кресла Джон и ушел в спальню. Мне же осталась гостиная, где я и стал подключаться к экстренной онлайн-встрече, которую я же и организовал. Уведомление сообщило, что осталось пять минут, а значит, в целом уже пора. Пять минут я провел в ожидании подключения всех остальных членов СЧН, которых подняли с кроватей, оторвали от работы и так далее. Прошло то время, когда делегатами становились банальные торговцы своей рожей, что раз в месяц выступали, поддерживая оратора. Сейчас... Каждый из присутствующих тащил на себе нехилое количество других важных государственных и международных задач. Загорелся зеленый индикатор, сигнализирующий о том, что мой микрофон включен. Еще это означает, что как минимум 70% участников заседаний подключились и голосование, если таковое будет, может без проблем состояться. Я вас всех приветствую. Извиняться за такое экстренное собрание я не намерен, так как дело архиважное. Сами знаете, по-другим мы не собираемся. «Я вернулся с разведки из пустыни Аризона, Северная Америка. На всякий случай уточнил я. Мало ли, географические дураки меня слушают. И там я увидел следующие кадры. Вывожу на дисплей. Запустилось минутное видео до того момента, как камера моего телефона выгорела, и сам он вышел из строя из-за воздействия особой волны Эль-Поля, устраненной шейтранами на захваченной территории». Делегаты сумели воочию убедиться и увидеть два монументальных строения и раскинутый вокруг них мегаполис с клыкастами. В одном из его дальних уголков и находилась гетто, концентрационный лагерь с людьми. Видео закончилось, и я выдал несколько коротких и ёмких комментариев. «Это один из крупнейших ранее неизвестных городов противника. Треть его занимает живой товар. Рабы в лице наших соплеменников и фермерские угодья». Очевидно, они перенимают наши технологии, используют труд рабов и в целом торгуют ими. Это крупнейший из всех обнаруженных лагерей с пленниками. О нашем присутствии и разведке они не знают. Предлагаю предпринять экстренные меры для спасения наших братьев и сестер. Я выключил микрофон и отдал все на откуп местной публике. Прежде чем начать хоть что-то делать и предлагать, нужно дать выговориться остальным. Иначе ничего, кроме скепсиса, в свой адрес не получишь. А так... Пусть предлагают, грызутся, спихивают друг на друга заботу. «Поэтому я предлагаю направить спасательную бригаду из числа военнослужащих бывшей армии США. Можем дать клич и сформировать отряды освобождения», — предложил турецкий представитель. «Сформировать бригады? Ты вообще себя слышишь? Сколько времени это займет? Месяц? Два? Боевое слаживание тебе о чем нибудь говорит?» Представитель эмиграционных сил Мексики сразу заткнул своего оппонента. «Уважаемые, потише, мы все взбудоражены этой новостью, но не стоит терять голову. Вот и уважаемый представитель США готов слово сказать. Минуточку тишины я попрошу», — включился текущий глава заседания. «Уважаемые, когда вы начали обсуждать эту новость, почему-то никто из вас не решился уточнить мнение того, кто уже сумел добраться до этих отдаленных регионов и вернуться обратно. Со своей стороны хочу сказать, что мы готовы бросить все доступные силы в эту операцию», включая тактические резервы, если понадобится. Куратор по моей просьбе активировал блокировку микрофона, и я остался единственным говорящим членом собрания. Раз уж дошло до этого, само собой, не имея средств и возможностей, я бы не стал настаивать на собрании. Просто напомню, что я являюсь главой военной корпорации «Арма». Так вот, буднично я сообщил им об изменении юридического статуса нашей некоммерческой организации. Давно пора было это сделать, что упростило бы сотни если не тысячи процессов в организации, лишённые возможности иметь экономические отношения. Но никто мне не позволил бы тогда создать такое предприятие в таком масштабе с такими инвестициями. Прошло всего лишь полгода, но мир уже изменился. На войне один день за месяц может считаться. Такие глобальные изменения порой происходят. Впрочем, пора бы уже довести до сведения уважаемых делегатов предстоящую операцию. И моя корпорация уже успела проявить себя в нескольких локальных столкновениях с шайтранами – Более того, уже больше месяца мы успешно удерживаем от пожара злобы, ненависти и насилия наш самый горячий регион. Да, нам помогают союзники, но основная работа производится нашими специалистами. Арма возьмется за это дело. Я лично буду участвовать в спецоперации по спасению, но мне будет нужна ваша поддержка. Я выждал многозначительные 10 секунд, заставляя всех сфокусироваться на экранах. Некоторые даже решили, что у них зависли телефоны и компьютеры. Действовать будем по тактике набега. Прямое долгосрочное столкновение приведет к немыслимым потерям. Я доставлю туда армию. Быстро, внезапно, массово. Небольшую, но отлично обученную, великолепно оснащенную. Я и мои люди заблокируют ядра зиккуратов, выведя их из строя. После этого щиты исчезнут, иллюзии и прочие средства защиты развеются. Специальные отряды будут сдерживать шейтранов, в то время как я займусь эвакуацией людей — Эвакуация должна происходить на нашу территорию, подготовленную к приему беженцев. По подсчетам моих специалистов, на камеру запечатлено около 20-30 тысяч человек, но это лишь часть города. Более того, в закрытых помещениях они содержатся в тесноте, поэтому более реальная цифра может доходить и до 100 тысяч человек. Для их эвакуации и транспортации потребуется время и очень большой штат специалистов. Я рассчитываю на вашу помощь в их приеме и оказании первой помощи пострадавшим. Это первое. Решите, куда я их отправлю. Второе. Для доставки армии и эвакуации людей будет использован портал. Сразу скажу, у меня есть всего одна действующая пара, которую я смогу настроить и использовать. Для других потребуется время и ресурсы в их изучении и настройке. Наши партизаны сумели стащить со складов десяток требующих монтажа арок, но все они недоделанные, так что пока на них особо не рассчитывайте. Я с горечью выдохнул после того, как раскрыл один из своих многочисленных секретов. Да, большая часть мне не поверит, и теперь каждое уважающее себя государство будет капать на мозги, прося кусочек неактивированных врат на исследование. А особо наглые даже результаты исследований попросят, ведь с полей сражений люди собрали тысячи осколков и даже целых врат, не работающих по причине предусмотрительности шайтранов, сбивших рунные настройки». Вторая задача, которую я прошу согласовать – проведение неожиданного локального наступления через 24 часа в 4 утра по лондонскому времени. Шайтраны должны массово проснуться и начать перемещать свои боевые подразделения, свои боевые группы ближе к фронту. Укусите их побольнее один раз второй. Я знаю, что мы на это способны, но бережем людей, технику и боеприпасы. Сделайте это и отступайте. Опустошите какой-нибудь регион, пусть они пытаются вернуть его под свой контроль. Флорида, например, была бы очень хорошим вариантом. Второй такой полуостров под нашим контролем. Они явно бросят все силы, но не позволят нам закрепиться. Атлантическая армада, конечно, после этого уйдет в порты на перевооружение, пополнение припасов. Это создает, безусловно, дополнительные риски, но я думаю, мы сможем найти достойную замену этому источнику нашей уверенности в обороне Панамского перешейка. Вот тут явно обсуждение должно стать бурным. Но я верю в лояльных мне генералов, одержим победу большинством голосов. Третья задача. Раз уж на то пошло, пересмотреть в ближайшем заседании квоту добычи редкоземельных металлов, включив туда не менее 17% от общедобытых ресурсов в качестве гаранта для Arma и Areal Technologies. Наши производственные базы перспективных образцов вооружения страдают от нехватки ресурсов. Это же касается лимитов на сталь, титан и другие металлы. Я покупаю их в три раза дороже, чем некоторые из вас. Это означает, что дроны, ракеты и снаряды стоят в три раза дороже, и делаю я их в три раза меньше. Думаю, вы все прекрасно понимаете, почему это архиважная задача, решить которую необходимо не откладывая в долгий ящик и тем более не дожидаясь ежегодных распределительных квот. Подытоживая, обращаю ваше внимание на следующем. Мы лишь недавно вышли из затяжного военного кризиса и перешли к так называемой позиционной войне. Попытки шейтранов навязать бой по всей планете провалились. Благодаря самоотверженности миллионов солдат и миллиарда рабочих. Мы доказали людям, что можем за себя постоять и не дать шейтранам разрушить их дом, их страну. Сейчас у нас есть редкая возможность через СМИ донести всем критикам, что расшатывают власть в регионах, что настала новая эпоха войны. Да, я знаю, что к наступлению мы не готовы, но мы можем ударить, ударить больно. и Если при этом спасем тысячу жизней людей, «Никакая оппозиция не сможет расшатать стул под вами. Станьте частью этого чуда. Помогите мне. но ну, а побеждать шайтранов я прекрасно умею. Я прощаюсь с вами. Мне необходимо готовить войска. По итогам собрания буду ждать окончательного решения по предложенным делегатами резолюциям от уважаемого мистера Чивикастра, главенствующего в сегодняшнем заседании. Всем большое спасибо». Я отключился и откинулся на спинку стула. Понятия не имею, удалось ли мне их убедить. Но если СЧН даже после всех аргументов откажется или решит перенести на месяц-другой, а против подобного переноса у меня аргументов не было, и лишь общечеловеческие чувства и моя роль в защите Земли требовали предпринимать шаги немедленно. Но упертым политикам и крутым шишкам этого не объяснишь. Что же, в таком случае все сделаю сам вместе с идейными союзниками, и славу поделим только на парочку стран, осуществивших спецоперацию — А остальные пускай локти кусают, что не стали героями для электората, когда могли это сделать, ничем не рискуя. Может, все-таки старая добрая тирания? захватив власть, свергни правительства стран, создай культ имени себя и верши судьбу этого и второго мира. Даже среди могущественных космических империй есть такие и не одна. Тирания не самая лучшая или универсальная, но определенно одна из самых распространенных форм правления во Вселенной. Начал грузить меня Куратор, заодно выводя графики сверхуспешного роста и развития человечества под моим именем и с его чутким руководством. «Нет», — сказал я, как отрезал. «Почему? Ты что, графики читать разучился? Пользу не видишь?» «Эх, Куратор, все то тебе объяснять нужно».